Глава 25. Когда носить драгоценности? Перень нетерпеливо расхаживал взад и вперед по расшитым цветами коврам на полу палатки, неловко поводя плечами в темно-зеленой шелковой куртке, которую он редко надевал с тех пор, как Фейли заказала ее для него. Она говорила, что изысканная серебряная вышивка хорошо смотрится на его плечах, но широкий кожаный поиск, к которому сбоку был превышен топор, Оба совершенно незамысловатые, лишь подчеркивали то, что он был глупцом, старающимся выставить себя кем-то большим, чем он есть. Время от времени Перен поддергивал перчатки или сердито косился на подбитый мехом плащ, лежащий на спинке кресла и ждущий, чтобы он его надел. Шагая, он дважды вытаскивал из рукава листок бумаги и разворачивал его, чтобы изучить набросанную на нем карту Малдона. Это был город, в котором держали Фейли. Джендин, Гет и Хью нашли беженцев из Малдена, но единственной пользу, которую им удалось извлечь, была эта карта, и заставить кого-либо из них задержаться на достаточное время, чтобы нарисовать ее, было нелегкой работой. Те, кто был достаточно силен, чтобы сражаться, уже погибли, или носили белой одежды Гайшайн у Шайдо. Те же, кто остался и теперь бежал, были старики и самые молодые, больные и увечные. По словам Джандина, сама мысль о том, что кто-то может заставить их вернуться и сражаться с Шайдо, лишь ускорила их бегство на север, по направлению Кондору и безопасности. Карта была настоящей головоломкой с путаницей городских улиц, крепостью местной леди и огромным резервуаром для воды в северо-восточном углу. Эта карта измучила Перена открывающимся перед ним возможностями. Но они были возможностями лишь в том случае, если он найдет решение более сложной головоломки, которая не была изображена на карте. Огромного скопища шайдо, окружавшего стены города, не говоря уже о четырех или пяти сотнях их хранительниц мудрости, которые умели направлять силу. Так что карта вернулась в его рукав, и он продолжал шагать. Сама эта палатка в красную полоску раздражала его не меньше, чем карта, не говоря уже о меблировке, стульях, украшенных позолотой, которые могли складываться при перевозке, и столе с мозаичной столешницей, который не складывался, зеркали во весь рост, и зеркали на умывальнике, и даже окованных медью сундуках, стоявших в ряд вдоль внешней стены. Снаружи едва светало, и все двенадцать светильников горели, отражаясь в зеркалах. В жаровнях, отгонявших ночной промозглый холод, еще оставалось несколько угольков. Перин даже приказал вытащить два шелковых гобелена Фейли, расшитых цветами и птицами, и повесить их на шестах, поддерживающих крышу. Он позволил Ламгвину подстричь ему бороду и выбрить щеки и шею. Он вымылся и натянул чистое белье. Он устроил все так, словно Фейли отправилась на прогулку и могла в любой момент вернуться. Так что любой мог посмотреть на него и увидеть треклятого лорда. Посмотреть и почувствовать уверенность. И каждая мелочь служила ему напоминанием, что Фейли не отправилась на прогулку. Стащив с руки одну из перчаток, он залез в карман куртки и пробежал пальцами по сыромятному ремешку, лежавшему там. Уже тридцать два узелка. Ему не нужно было напоминать об этом. Но иногда он целую ночь лежал в кровати, в которой не было Фейли, считая эти узелки. Каким-то образом они стали ниточкой, связывавшей его с ней. В любом случае бессонница лучше, чем кошмары. «Если ты не сядешь, то устанешь так, что не сможешь добраться до Сохобора, даже с помощью неалда», — сказала Берилейн, слегка поддразнивая Перина. «Я устаю только глядя на тебя». Он удержался от яростного взгляда. «Первенствующая Маена?» в темно-синем шелковом дорожном платье, с плотно облегающим шею широким золотым ожерельем, усеянным огневиками, и узкой короной маена с золотым ястребом, парящим над ее бровями, сидела на своем малиновом плаще на одном из складных стульев, сложив руки на коленях поверх красных перчаток. Она выглядела не менее собранной, чем Айседай, и пахла от нее терпением. Перен не мог понять, почему от нее больше не пахло так, Словно он был жирным ягненком, запутавшимся в кустарнике и представлявшим собой готовую трапезу. Но он был почти благодарен ей за это. Он был рад, что рядом есть кто-то, с кем он может поговорить о пропавшей Фейле. Она слушала, и от нее пахло сочувствием. «Я хочу быть здесь, если...» «Когда гаулы и Девы приведут пленников?» Оговорка заставила Перина поморщиться, равно как и запинка. Это звучало так, словно он сомневался. Рано или поздно они поймают кого-нибудь из Шайдо. Хотя, по-видимому, это было не так-то просто. Брать пленных нет смысла, если их нельзя увести с собой. А Шайдо были неосторожны лишь по сравнению с другими Аил. Сулин тоже выказал немалое терпение, объясняя это ему. Однако с каждым днем ему становилось все сложнее быть терпеливым. «Почему задерживается Арганда?» — прорычал он. Словно услышав, что упомянули его имя, через порог протиснулся Арганда с каменным лицом и потухшим взглядом. Он выглядел так, словно спал не больше, чем перен. Низкорослый данец был одет в свою серебристую керасу, но на нем не было шлема. Он сегодня еще не брился и его подбородок был покрыт сидеющей щетиной. Свешивавшийся с руки в латной рукавице, толстый кожаный кошель звякнул, когда он положил его на стол рядом с двумя уже лежащими там. «Из личного сейфа королевы», — кисло сказал он. «В последние десять дней немного из того, что он говорил, не звучало кисло. Хватит, чтобы покрыть нашу долю, да еще останется». Мне пришлось взломать замок и поставить троих охранять сундук. Со сломанным замком он будет искушением даже для самых лучших из солдат. — Хорошо, хорошо, — сказал Перин, стараясь, чтобы его голос звучал не слишком нетерпеливо. Его мало заботило, поставил ли Арганда троих или сотню своих людей охранять сейф своей королевы. Его собственный кошель был самым маленьким из трех, и ему пришлось выскрести все до последней монетки чтобы наполнить его. Накинув плащ на плечи, он подхватил кошели и прошагал мимо Гайалданса наружу, навстречу серому утру. К его неудовольствию лагерь приобретал все больший отпечаток оседлости, хотя и ненарочно, и он ничего не мог с этим поделать. Многие из двуреченцев теперь спали в палатках, коричневой парусины которых была выцветшей в пятнах, в отличие от его шатра в красную полоску однако достаточно больших, чтобы вместить по 8 или 10 человек с разномастными копьями и алебардами, составленными в рогатке у входа. Другие превратили свои временные навесы в маленькие приземистые хижины, сплетенные из ветвей. Палатки и хижины образовывали в лучшем случае извилистые ряды, вовсе не походившие настроенные стройные шеренги, отличающие лагеря гайлданцев и маенцев. Однако это все равно немного походило на деревню с тропками и дорожками, протоптанными в снегу, местами утоптанным до голой промерзшей земли. Аккуратные кольца камней окружали очаги, вокруг которых в ожидании завтрака стояли группы людей в плащах, нахинув от холода капюшоны. Именно содержимое этих закопченных железных котлов и было причиной отъезда Перена этим утром. Учитывая то, как много людей охотилось теперь в окрестных лесах, дичи в них становилось все меньше, так же, как и всего остального. Они дошли уже до того, что искали беличьи запасы желудей, которые ли чтобы добавлять в овсянку, но поскольку был уже конец зимы, то, что им удавалось найти, было в лучшем случае сухим и промороженным. Получавшееся горькое кашице более или менее наполняло желудки, но нужно было действительно проголодаться, чтобы глотать нечто подобное. На большинстве лиц, обращенных к котлам, которые попадали в перину на глаза, было написано «предвкушение». Последние повозки громыхали через проем, оставленный в изгороде из заостренных кольев вокруг лагеря. возчики кореенцы закутанные до ушей и сгорбившиеся на своих сиденьях, походили на большие темные мешки с шерстью. Все, что прежде везли на повозках, теперь было сгружено в центре лагеря. Пустые, они подпрыгивали в колеях, оставленных передними повозками, одна за другой исчезая между деревьями. Появление перина с Берелейн и Аргандой, следующими за ним по пятам, вызвало шевеление, но не среди голодных двуреченцев. О, некоторые из них послали осторожные кивки в их сторону. Один-два глупца даже неуклюже поклонились, Но большинство по-прежнему старалось не глядеть на него, когда Берилейн находилась поблизости. Идиоты! Тупоголовые идиоты! Впрочем, здесь было достаточно и других, собравшихся немного в отдалении от красно-полосатого шатра и заполнявших проходы между палатками. К ним подбежал маенский солдат в серой куртке и без оружия, ведя в поводу белую кобылу Берилейн. Он поклонился и нагнулся придержать ей стремя. Анаура уже сидела на своей холеной кобыле, почти настолько же темной, насколько светлой была лошадь Берелейн, с тонкими косами, в которые были вплетены бусы, спускавшиеся ей на грудь из-под капюшона. Ай седай, казалось, едва заметила присутствие женщины, чьей советницей она считалась. Выпрямившись, она, не отрываясь, смотрела на низкие палатки Аил, где не было никакого движения, если не считать тонких колышущихся струек дыма, поднимавшихся над дымовыми отверстиями. Одноглазый Галени в своем красном шлеме и керасе с повязкой на глазу восполнил, однако, невнимание Тарабонки. При виде Берелейна он выкрикнул команду, услышав которую 50 солдат крылатой гвардии замерли, как статуи, держа вертикально у бедра длинные копья с остальными наконечниками и красными вымпелами. А когда она села на лошадь, еще одна отрывистая команда Галени также подняла их всех на лошадей, одним плавным движением, словно они представляли собой единое целое. Арганда, нахмурившись, тоже посмотрел в сторону аильских палаток, затем на маенцев. Потом он прошагал туда, где его ждало такое же количество галданских копейщиков в сверкающих латах и конических зеленых шлемах, и тихо заговорил с тем, кто должен был ими командовать. «Худачава мужчины по имени Кириин который, как подозревал Перин, был благородного происхождения, судя по данменному взгляду, видневшемуся из-под забрала его серебристого шлема. Арганда был настолько низеньким, что Киреину пришлось наклониться, чтобы услышать то, что тот ему говорил, и необходимость сделать это добавила холодности его лицу. Один из людей позади Киреина вместо копья с зеленым вымпелом держал древко с красным знаменем, на котором были изображены три шестиконечные серебряные звезды Гайалдана, а в руках у одного из гвардейцев был маенский золотой ястреб на голубом. Айрам тоже был здесь. Однако он держался в стороне и не был подготовлен к отъезду. Завернувшись в свой ядовито-зеленый плащ с рукояткой меча, торчащей из-за плеча, он кидал завистливые взгляды на маенцев и гайалданцев. При виде перина его хмурое лицо стало сердитым, и он поспешил прочь, натыкаясь на двуреченцев, ожидающих завтрака. Столкнувшись, он не задерживался для извинений. а Ирам становился все более раздражительным по мере того, как дни проходили за днями, а они все так же сидели и ждали. Он огрызался и насмехался над всеми, кроме Перина. Вчера у него чуть не дошло до драки с парой гайалданцев, по причине которой, после того, как их разняли, ни один из них не мог толком припомнить. Айрам говорил только, что галданцы вели себя оскорбительно, а те утверждали, что он слишком много себе позволяет. Именно поэтому этим утром бывший лудильщик оставался в лагере. Когда они прибудут в Сохобор, их положение будет и без того достаточно скользким. Не хватало еще, чтобы Айрам затевал драки у Перина за спиной. — Присматривай за Айрамом, — тихо сказал Перин, когда Данил подвел ему Гнедова. И хорошенько присматривай за Аргандой. Добавил он, засовывая кошели в вседельные сумки и потуже застегивая пряжки. Деньги Берелейн как раз уравновесили их с Аргандой кошели вместе взятые. Что ж, у нее есть причина быть щедрой. Ее люди были не менее голодны, чем все остальные. Арганда кажется мне человеком, готовым сделать какую-нибудь глупость. Трудяга слегка скакнул и мотнул головой, когда Перин взял повод, но быстро успокоился под его мягкой, но твердой рукой. Данил провел по своим похожим на клыки усам красными от холода костяшками пальцев и искосо взглянул на Арганду, затем тяжело вздохнул, выпустив облачко пара. — Я буду смотреть за ним, лорд Перин, — пробурчал он, дернув себя за капюшон. — Но хоть вы и сказали, что я остаюсь за главного. Он не станет слушать ничего, что я скажу, лишь только вы скроетесь из виду. К несчастью, это было правдой. Перин предпочел бы взять Арганду с собой и оставить здесь галленя, но ни один из них не согласился бы на это. Голданец признавал, что люди и лошади скоро начнут голодать, если не найти где-нибудь провизию и фураж. Но он не мог заставить себя провести хотя бы день, находясь на большем расстоянии от своей королевы, чем сейчас. В некотором роде он отчаялся еще больше, чем Перин, или, возможно, более готов был поддаться отчаянию. Предоставленный самому себе, Арганда каждый день подступал бы немного ближе к Шайдо, пока не оказался бы прямо у них перед носом. Перин был готов умереть, чтобы освободить Фейли. Арганда просто казался готовым умереть. «Сделай все, что сможешь» чтобы удержать его от глупых поступков, Данил. Помолчав немного, Перин прибавил. По крайней мере, пока дело не дойдет до драки. В конце концов, он не ожидал от Данила слишком многого. На каждого двуреченца приходилось по три а Фейли никогда не будет освобождена, если дойдет до того, что они примутся резать друг друга. Перен едва удержался, чтобы не склонить голову на шею трудяги. Свет, однако же, он устал, и он не видел перед собой никакого выхода. Неспешный перестук копыт возвестил прибытие Масури и Сионид с тремя их стражами, которые ехали за ними по пятам, завернувшись в свои плащи, заставлявшие исчезать большую часть человека и часть его лошади. На обеих айсседай были переливающиеся шелковые платья, а из-под темного плаща Масури виднелось тяжелое золотое ожерелье, из многочисленных толстых нитей. На лбу сианит сверкал маленький белый камень, свисавший с тонкой золотой цепочкой, вплетенной в ее волосы. Анаура расслабилась, более свободно сев в седле. Позади аильских палаток, выстроившись в линию, стояли хранительницы мудрости, шесть высоких женщин, головы которых были закутаны в темные шали. Жители Сохобора, возможно, будут не более рады видеть под своими стенами Аил, чем жители Малдона. Но Перен не был уверен, что хранительницы мудрости отпустит сестер одних. От Больше никого не надо ждать. Солнце высунуло красно-золотой краешек над вершинами деревьев. — Чем скорее мы там будем, тем скорее вернемся, — сказал Перен, залезая в седло. Когда он проезжал сквозь проем для повозок, Двуреченцы уже начали ставить на место вытащенные колья. Никто не хотел быть неосторожным, когда люди Масимы находились поблизости. До линии деревьев оставалось еще сотни шагов, но его глаз уловил движение. Кто-то верхом на лошади скользнул в лес под прикрытие более глубокой тени, не иначе как один из наблюдателей Масимы, спешащий сообщить пророку, что Перен и Берилейн покинули лагерь. Однако, как бы соглядатый не спешил, он не успеет вовремя. Если Масима хотел видеть Берелейны Перина мертвыми, что казалось вероятным, ему придется подождать другого случая. В любом случае Галлини не собирался предоставлять ему такой возможности. От Сантоса и Гендара, двух ловцов-воров при Берелейн, не было ни слуху, ни духу с того самого дня, как они не возвратились из лагеря Масимы, и для Галлини это было таким же ясным знаком, как если бы он получил их голову в мешке. Его копейщики рассредоточились широким кольцом вокруг Берелейн еще до того, как они достигли деревьев. И вокруг Перина тоже. Но это была чистая случайность. Если бы ему дали поступать по собственному желанию, Галени послал бы с ними все девять с лишним сотен своих крылатых гвардейцев, а еще лучше, с его точки зрения, было бы отговорить Берелейн от поездки, Перен тоже пытался сделать это, но без особого успеха. У этой женщины была привычка выслушивать то, что ей говорили, а затем поступать в точности так, как ей хотелось. Фейли тоже была такая. Иногда мужчине приходится просто принимать это как есть. А точнее, в большинстве случаев, поскольку больше ему ничего не остается. Огромные деревья и торчащие из-под снега скальные выступы, разумеется, нарушали строй. Но зрелище было красочным даже в тусклом лесном освещении. Красные вымпелы, плывущие на легком ветерке в косых солнечных лучах. Всадники в красных доспехах, на мгновение исчезающие за массивными дубами и болотными миртами, и появляющиеся вновь. Трое айсседа ехали позади Перены и Берелейн. За ними, вглядываясь в окружающий лес, следовали их стражи. А за ними человек со знаменем Берелейн. Киреин и знамя Галдана держались немного позади. Его люди были выстроены в аккуратные сверкающие шеренги, насколько это можно было устроить в лесу. Кажущаяся открытость леса была обманчивой. Чаще стволов не очень соответствовала аккуратным шеренгам и ярким знаменам. Но если добавить к этому расшитые шелка и драгоценные камни, и корону, и стражи в меняющих цвет плащах, то это все же выглядело весьма впечатляюще. Перен мог бы рассмеяться, хотя и без особого веселья. Берелейн, казалось, угадала его мысли. «Когда ты собираешься покупать мешок муки, — произнесла она, — одевайся в простую шерсть, чтобы продавец думал, что ты не можешь заплатить больше, чем предлагаешь. Когда же ты собираешься покупать муку целыми амбарами, украшай себя драгоценностями» чтобы он думал, что ты можешь себе позволить вернуться за всем, что тебе могут предложить. Перин фыркнул, сам того не желая. Очень похоже на то, что ему сказал как-то мастер Лухан, сопроводив свои слова тычком в ребра, говорящим, что это шутка, и пристальным взглядом, говорящим, что это все же немного больше, чем шутка. «Одевайся бедно, когда добиваешься небольшой милости, и богато, когда добиваешься большой». Перен был очень рад, что от Берлейн больше не пахло, как от охотящейся волчицы. По крайней мере, это избавляло его еще от одной заботы. Вскоре они нагнали последнюю звереницы повозок, которая уже перестала двигаться к тому времени, как они достигли площадки для перемещения. Топоры и несколько часов работы очистили ее от деревьев, рассеченных воротами, образовав небольшую полянку. Но она была переполнена еще до того, как Галени окружил ее кольцом своих копейщиков. Фагерниалт уже был здесь, фотоватый мурандиц с усами, напомаженными на кончиках, на сером в яблоках мерине. Его куртка сошла бы для того, кто никогда не видел шамана. Единственная другая, которая у него была, также была черной, и, по крайней мере, на ней не было заколок на воротнике, показывающих, кем он являлся. Снег не был глубоким. Но двадцать двуреченцев под предводительством Вилла Алсина все же остались на лошадях, чтобы не стоять и не мерзнуть в сапогах. Они выглядели более серьезными ребятами, чем те парни, которые покинули двуречи вместе с ним. Длинные луки за плечами, щетинящиеся стрелами колчаны и разнообразные мечи на поясах. Перен надеялся, что вскоре сможет отослать их домой, а еще лучше — отвезти их домой. Большинство держало поперек сёдел длинные шесты, но тот алкар и флан Барстир несли знамена красную волчью голову Перина и красного орла монатерена Тяжелая челюсть Тода была упрямо выпечена, а флан, высокий тощий парень из сторожевого холма, выглядел угрюмым. По-видимому, ему не нравилась эта работа. Возможно, Тоду она тоже не нравилась. Вилл взглянул на Перина своим открытым невинным взглядом, который обманул немало девушек там, дома. По праздникам Вилл любил носить куртки с чрезмерно богатой вышивкой, и особенно ему нравилось ехать впереди этих знамен. Возможно, в надежде, что какая-нибудь из женщин подумает, что это его знамена. Но Перин не ответил на него. Он не ожидал увидеть этих троих на поляне, как не ожидал увидеть и знамена. Кутаясь в плащ, словно мягкий ветерок был свирепым ураганом, Балвер неуклюже пнул своего тупоносого чалова навстречу перрину. Двое из свиты Фейли подъехали вслед за ним. Они держались вызывающе. Голубые глаза мидори выглядели странно на ее смуглом тайренском лице. Впрочем, ее куртка с пышными в зеленую полоску рукавами выглядела странно на ее пышногрудой фигуре. Дочь благородного лорда. Она была аристократкой до мозга костей, и мужская одежда просто не шла ей. Латиан Кайриенец, выглядевший бледным в куртке почти столь же темной, как у Ниалда, хотя и с четырьмя красно-глубыми разрезами поперек груди, был ненамного выше Мидори. Он непрестанно ежился от холода и потирал свой острый нос, отчего выглядел гораздо менее солидно. Ни у той, ни у другого не было мечей. Еще один сюрприз. «Милорд, миледи первенствующая», — проговорил Балвер своим сухим голосом, сгибаясь в поклоне со своего седла, как воробей, кланяющийся сидя на ветке. В его глазах что-то дрогнуло при взгляде на сопровождающих перина Сидай, Но это было единственным признаком того, что он заметил их присутствие. «Милорд, я вспомнил, что у меня есть знакомый в этом сохоборе». «Один ножовщик, который торгует своими изделиями, разъезжая с караванами. Но сейчас он должен быть дома, а я не видел его уже несколько лет». В первый раз за все это время он упомянул, что у него где-то есть друг, и город, похороненный на севере алтары, выглядел довольно странным местом для этого. Но Перен кивнул. Он подозревал, что с этим другом связано нечто большее, чем Балвер позволил себе сказать. Он начинал подозревать, что и в самом Балвере крылось нечто большее, чем он позволял себе показывать. «А ваши спутники, мастер Балвер?» Лицо Берлейна оставалось спокойным под ее подбитым мехом капюшоном, но запах выдавал, что ситуация ее забавляет. Она очень хорошо знала, что Фейли использовала своих юных последователей как шпионов и была уверена, что Перин использует их точно так же. — Они захотели размяться, миледи первенствующая, — вежливо отвечал костлявый человечек. — Я могу поручиться за них, милорд. Они обещали, что не причинят никакого беспокойства, и они могут кое-чему научиться. Судя по запаху, он тоже забавлялся, хотя прежде всего от него, разумеется, веяло необходимостью. Но была в нем и нотка раздражения. Балвер знал, что она знает, и это ему не нравилось. Но берелен никогда не говорила открыто о том, что знала, и это его устраивало. Определенно, в Балвере таилось нечто большее, чем он показывал. У него, должно быть, были свои причины брать их с собой. Балвер ухитрился так или иначе прибрать к рукам всех юных последователей Фейли. И они подслушивали и подсматривали для него среди галданцев и маенцев, и даже среди Аил. «По его мнению, то, что говорят и делают твои друзья», может быть настолько же интересным, как и то, что замышляют твои враги. И только зная это, можно быть уверенным, что они действительно твои друзья. Разумеется, Берелин известно, что за ее людьми шпионят. И Балвер тоже знал, что она это знает. И она знала, что он... Все это слишком запутано для деревенского кузнеца. — Мы теряем время, — сказал Перин. — Открывай врата, Неалт. А Шаман ответил ему ухмылкой и погладил свои напомаженные усы. Ньялд слишком часто ухмылялся с тех пор, как они нашли Шайдо. Возможно, ему не терпелось помериться с ними силами. Он ухмыльнулся и сделал небрежный жест рукой. Как прикажете, произнес он весело, и в воздухе появилась знакомая серебристая светящаяся черта, расширяясь и образуя проем. Не ожидая такого, Перен первым проехал через него оказавшись на заснеженном поле, окруженном низкой каменной стенкой, в холмистой местности, которая казалась почти лишенной деревьев по сравнению с оставленным позади лесом, всего в нескольких милях от Сохобора, если Ниалт не допустил существенной ошибки. «Если только он ошибся, — подумал Перриан, — я ему вырву эти дурацкие усы. Как может он быть веселым?» Вскоре, однако, он уже ехал к западу под серым покрытым тучами небом, по заснеженной дороге, вслед за ним на своих высоких колесах одна за другой громыхали повозки, а впереди тянулись утренние тени. Трудяга налегал на повод, пытаясь спуститься в галоп, но Перен придерживался спокойного шага, чтобы повозки поспевали за ним. Моенцам голени приходилось ехать по полям вдоль дороги, чтобы поддерживать свое кольцо вокруг него и Берелейн. А это означало, что приходилось то и дело преодолевать низкие ограды, сложенные из грубого отесанного камня, которые отделяли одно поле от другого. В некоторых из них были ворота, возможно, проделанные для того, чтобы пахари могли переходить с поля на поле. Другие маенцы лихо перепрыгивали с развивающимися вымпелами на копьях и рискуя ногами лошадей и собственными шеями. Правда, их шеи заботили перина в последнюю очередь. Вил и двое глупцов, несущих волчью голову и красного орла, присоединились к знаменщику маенцев позади Айсседа и их стражей, но остальные двуреченцы вытянулись по бокам вереницы повозок. Повозок было слишком много, чтобы их могли охранять меньше двадцати человек, однако возчикам было спокойнее, когда они глядели на них. Не то чтобы кто-нибудь ожидал встречи с разбойниками или даже Шайдо, если уж на то пошло, но, лишившись защиты лагеря, все чувствовали себя неуютно. В любом случае, здесь они смогут увидеть любую опасность задолго до того, как она приблизится. Низкие гряды холмов в действительности не позволяли видеть слишком далеко, но это была сельская местность, с приземистыми крытыми соломой каменными домами и амбарами, разбросанными среди полей, нигде не было непроходимых дебрей. Даже маленькие рощицы, сжавшиеся к склонам холмов, были высажены там специально, на дрова. Но тут Перину внезапно пришло на ум, что снег на дороге перед ним вовсе не был свежим. Однако единственными следами на нем были отпечатки копыт, оставленные передовыми конниками галлени. Вокруг темных домишек и амбаров не было видно никакого движения. Над толстыми трубами не поднималась ни дымка. Местность была совершенно тихой и совершенно опустевшей. Волоски на его загривке встопорщились, становясь дыбом. Восклицание одной из седай заставило Перина посмотреть через плечо, и, следуя взглядом за пальцем Масури, он увидел к северу от них парящий в воздухе силуэт. С первого взгляда его можно было принять за большую летучую мышь, закладывающую на своих длинных перепончатых крыльях вираж к востоку. Странную летучую мышь с длинной шеей и длинным тонким хвостом, извивающимся позади. Галени прохрипел ругательство и вскинул к глазам зрительную трубу. Перин достаточно хорошо видел и без ее помощи, и даже сумел разглядеть человеческую фигуру, прижавшуюся к спине твари и восседающую на ней верхом, как на лошади. «Шанчан!» — выдохнула Берелейн. И в голосе, и в запахе ее было беспокойство. Перин повернулся в седле, наблюдая за полетом странного создания, пока слепящие лучи восходящего солнца не заставили его отвернуться. — Нас это не касается, — сказал он. — Если не Алт ошибся, он задушит его своими руками.